Конечно, сэр, отозвался Икинг, радуясь, что его спросили по любимой теме. О драконах. И раскрыл подрео тетрадку, вдоль и поперёк, исписанную корявым почерком. Тетрадка называлась Как разговаривать по драконии. В нее Икинг записывал все, что ему удавалось узнать о драконьем языке. а также о характере и привычках этих тварей. Хм, начал Икинг, с трудом разбирая собственный почерк. Акула-гады это драконы, внешне похожие на акул. Взрослые особи вырастают до шести метров в длину, у них по пять рядов зубов. И, короче, рявкнул брехон крикливый. Они очень кровожадны и не только подбирают объедки падающие с кораблей но частенько забираются на сам корабль и охотятся на людей прямо на палубе по слухам они передвигаются быстрее человека я бы сказал сэр что если у нас есть хоть малейший шанс столкнуться с акулагардами нам следует как можно скорее покинуть эти воды «Клянусь стором малыш ухмыльнулся Брехун крикливый с таким отношением к делу ты бы лучше не выходил из дому я учу вас быть пиратами а не слабаками». а если мы заблудимся сэр?» — робко поинтересовался рыбий нок заблудитесь фыркнул Брехун. «Как это заблудитесь пираты не заблуждаются. Честно говоря, сэр», — осклабился сопляк мордоворот, Я вообще не понимаю, почему вы до сих пор не выгнали из племени этого иккинга никчемного иурыбьеногого приятеля. Они настолько позорят. Иккинг и рыбянок подавленно переглянулись. — Вы только посмотрите на их шлюпку, сэр! — не унимался сопляк. Мы викинги, сэр, величайшие кораблестроители древнего мира. А эта лоханка, выставляет нас на посмешище. "Вытри сопли, сопляк", решительно возразил Эйкин. "Наша лодка ходит гораздо быстрее, чем ты думаешь". Внешний вид, знаешь ли, обманчив. И тем не менее, как это не прискорбно, сопляк Мордаворот был прав. Решительный пингвин был не гордой лодёй, а разбитым корытом. Икинг и, и Рыбинок построили эту шлюпку на уроках кораблестроения. А в плотницком деле они были не сильны. в конструкции что-то не заладилось. И лодка получилась не длинной и узкой, как положено быть настоящему викинговскому кораблю, а широкой и почти круглой. Мачта была слишком длинной и все время кособочилась на сторону, так что при сильном ветре посудинка принималась выписывать круги. И еще она протекала каждые полчаса, горе мореплавателем приходилось вычерпывать скопившуюся воду шлемом Иткинга, потому что шлем рыбья нога тоже протекал. Брехун крикливый с сомнением оглядел решительного пингвина. М-м, потянул он. Ты, сопляк, пожалуй, прав. Итак, бодро провозгласил он, как только я протрубалил в трубу Упражнение начинается и поднёс губам витиева тырок. Ох, тысяча доблых медуз, простал рябянок. Как же мне надоело эта программа подготовки пиратов. Мы заблудимся, утонем и нас сожрут акулы-гады. ру рог. Глава вторая. Акула, гады. Как только утих теих трубный глас рога, туман рассеялся, и на несколько мгновений взором юных викингов открылась вся бухта. По правой руку на фоне сероватых очертаний миролюбивой страны вырисовывались силуэты четырёх или пяти рыбачьих лодок миролюбивцев. действительно окруженных ордами голодящих черноспинных моря драконов Вперед! — кричали остронож и крепкий орешек младший торопливо разворачивая свою шлюпку по имени ворон Не бойся, ведок все под контролем воскликнул икен я знаю куда надо плыть и дернул руль решительного пингвина так резко что ребиёнок не удержался на ногах и шлепнулся в лужу на дне лодки. Ветер наполнил паруса, и решительный пингвин бодро заскользил вслед за удаляющимися викинговскими лочонками. Однако икинг в попыхах не заметил, что именно перерез На всех парах несется перепелятник, шлюка сопляка. телепелатик был стройным, злым и кровожадным, совсем как его хозяин. Изящно выструганные борта острым углом сходились у носа, и лодка рассекала воду с той же легкостью, как топор мягкого моллюска. На руле сидел пес дух тугаду, закадычный друг сопляка. громадный волосатый детина. Золотым кольцом в носу. Он зашелся в хохоте, и из носа его вылетела длинная зеленая сопля. Взять их, огневица, Прошипел запляк мордоворот, и его дракониха сверкающая кроваво-красная тварь из породы кошмарных чудовищ соскочила с хозяйского плеча. И со злобным колёкдамом спикировала на Икинга. Огневица когтями зацепила Икинговский шлем, так что тот надвинулся последнему на глаза. Икинг, застегнутый врасплох, выпустил руль, и в тот же миг перебелятник врезался в левый борт решительного пингвина, оставив на нем глубокую вмятину. Ох, прости, Икинг!» — Осклабился сопляк мордоворот, В то время как перепелятник, целый и невредимый, гордо устремился дальше. Мы не заметили твою жалкую лоханку. г гы гы гы Покатился песедух тугодум. Над удара решительный пингвин привычно завертелся на месте. Вертелся он долго и беяшалела, как растерянный морской ёж. наконец Иггиngу удалось справиться с рулем. Решительный пингвин завершил последний виток, и рыбенок, постанывая, поднялся с дна лодки. К тому времени на море опять спустился туман, еще гуще прежнего. После всех лодочных выкрутасов Икинг понятия не имел, в какую сторону направляться, а поскольку издевательский смех духа вскоре стих вдали, плавание продолжалось зловещем безмолвии. — где остальные поинтересовался рибинок. Тише, шикнул на него Икинг. Я прислушиваюсь. Десять долгих минут. Мальчики хранили молчание. Однако безжизненную тишину нарушали лишь плеск волн о борта лодки до шелест ветра в парусе. Теперь они неслись по воде с вполне приличной скоростью. Но вот куда? Икинг и крибинок изо всех сил вглядывались в туман, вслушивались в тишину. но ничего не видели и не слышали. совсем ничего